Севуха велел своему помощнику установить в старухиной квартире подслушивающее оборудование на случай, если Маргунова станет звонить остальным своим клиентам с аналогичным предложением. Для ясности приведем краткую хронологию событий. Рулет нападает на ботаника в понедельник днем. Николас в первый раз звонит экспертше в тот же день ближе к вечеру и слышит загадочное «снова здорово». К этому времени доктор Зиц Зицкоровин успел известить Аркадий Сергеевич о том, что доставленный пациент находится в тяжелом состоянии и может никогда не очнуться. Севуха уже переговорил по телефону со своим гениальным советчиком и откомандировал Игоря в 39-ю квартиру. Операция по установке подслушивающих устройств одного в телефонную трубку, другого в косяк входной двери проведена незамедлительно, пока Элеонора Ивановна ходила в магазин за кефиром. А вскоре явился, не запылился, Ни о чем не подозревающий Николас фандорин Страничку на экспертизу принес, бедняга. Страница 103. По стене вдоль водопроводной трубы, но при этом ее не касаясь, полз Спайдермен, Человек-паук. Точной информации о том, как были устроены присоски на перчатках и тапчиках, позволявшие гению запросто подниматься по вертикальной поверхности, у нас нет. Судя по следам, обнаруженным Николасом на стене дома, смотрите страницу 134 Олег разработал какой-то особый клеящий состав однонаправленного схватывания. При надавливании происходило моментальное сцепление, которое столь же легко разрушалось, если усилие было направлено на разрыв. Впрочем, бог с ними, с перчатками и тапками, их секрет гений унес с собой в могилу. В этом эпизоде нужно объяснить другое, как Человек-паук вышел на рулета. Дело было так. Разбитый шприц, обнаруженный неподалеку от места нападения на доктора филологических наук, был немедленно исследован. На стекле обнаружились четкие отпечатки пальцев. В тот же день запущенные в дактилоскопическую базу данных Министерства внутренних дел, надо сказать, что все оперативно-следственные действия по делу об этом разбойном нападении проводились с небывалой быстротой. Аркадий Сергеевич об этом позаботился. За ходом расследования следили его ручные оборотенята сотрудники криминально-аналитического центра МВД «Фантик» и «Мурзик». Очень быстро было установлено, что искомые отпечатки в базе данных зарегистрированы. Они принадлежат гражданину Рульникову Руслану Рудольфовичу, 1985 года рождения, без определенного рода занятий, прописанному в городе Рязани, однако временно проживающему в столице. Гражданин Рульников — задерживался сотрудниками Департамента по контролю за незаконным оборотом наркотиков, в связи с чем и были сняты отпечатки. За недостатком улик после соответствующего предупреждения гражданина Рульникова отпустили, и нынешнее его место жительства органам внутренних дел было неизвестно. Но тут уж Фантик с Мурзиком не сплоховали. В свободное от основной работы время прошлись по нескольким наркоцепочкам, дилер Пушера-покупатели, и, и быстренько нашли рулета». Без санкции Аркадь Сергеевича ничего предпринимать не стали, просто доложили, что разыскиваемый объект проживает по такому-то адресу, и получили свой гонорар. А дальнейшее взял на себя Олежек. Так и сказал папе, ни о чем не беспокойся, дальнейшее я беру на себя. Будет тебе первый фрагмент рукописи. Как сказал, так и сделал. Знал бы, бедный папа, какой ценой. Маленький маскарад... Адреналиновый подъем по стене, обмен пачки бумаги на шприц с концентратом. Смертельная доза. Ну и потом еще недальняя поездка в подмосковное любище. В пачке, правда, не хватало одной страницы, но ее местонахождение уже было установлено. Спасибо прослушке в квартире 39. Так что никаких приключений, все было по-настоящему. Страница 114